В. А. Факееву. Моему деду. Вступление. При написании этой книги я жадно пил из своего главного источника — сочинения Владимира Алексеевича Гелировского. Так что авторство текста принадлежит не только мне, но и ему. Причем, делая гиляровского одним из главных героев книги, обойтись без его великолепных рассказов практически невозможно. Что же касается моего второго героя, Фёдора Ивановича Шаляпина, то я благодарен за информацию о нём как хранителем Дома-музея Шаляпина в Москве, которые трепетно сохраняют память певца, так великолепным воспоминаниям Константина Коровина. Моя книга никак не исторический труд, почти вся она вымышлена, за исключением тех описаний и подробностей, которые я почерпнул из своих источников. Все события условно происходят осенью 1897 года, когда Шаляпин из неизвестного многообещающего певца начал стремительно превращаться в звезду мирового уровня. Пусть простят меня потомки как гиляровского так и Шаляпина за то, что я использовал их имена в этой книге. Я сделал это исключительно из желания возбудить молодой читающей публике России интерес к этим великим именам. Если, прочитав об их вымышленных приключениях, эта публика захочет подробнее узнать о настоящем творческом пути двух российских великанов, я буду только счастлив. Надеюсь, это извинит меня в глазах потомков героев моей книги. Видит Бог, я писал о них в Также я с благодарностью использовал труды доктора Вересаева, Андреевского, Кокарева и Руги, черпая из них детали быта конца XIX века москвы с уважением андрей Добров.